Тотчас же на него бросилась масса, схватила на руки, раздела, подняла на вершину крыльца и оттуда силой бросила вниз на копья стрельцов. Грузное тело князя пронзилось остриями копий, и ручьи крови, сбежав с древок, обогрили руки. «Люба ли?» — кричали сверху. «Люба, Люба!» — отвечали снизу. Сбросив тело князя с копией на землю, толпа рассекла его бердышами на куски. Это была первая, но не последняя жертва первого кровавого дня. Страсть дикого хищного животного пробудилась в человеке от запаха крови. В это время другая толпа стрельцов ворвалась во дворец через сени грановитой палаты и, обижав комнаты, увидела боярина Матвеева в спальне царицы. «Берите его, он из тех!» — закричал, видимо, руководивший толпой. «Оставьте его, моего благодетеля, второго отца! Берите, что хотите, но не трогайте его!» — молила царица, не выпуская из своих рук Матвеева. «Тащите его, кончайте, как велено!» — приказывал тот же голос и стрельцы вырвали Матвеева из рук царицы и перенесли в другую комнату. Прочь! На выручку Матвеева бросился князь Черкасский с обнаженной саблей, но эта помощь одного человека была слишком ничтожна. Раненный в плечо пикой Черкасский упал, а Матвеева вынесли на красное крыльцо, где, раскачав, как и князя Долгорукова, сбросили вниз на копья с тем же криком любали сверху и с тем же откликом «Люба-люба!» внизу. В это время часть стрельцов, находившихся на площади, схватила между патриаршим двором и Чудовым монастырем боярина князя Григория Григорьевича Рамадановского и ведущий его за волосы броду зела ругательно терзаху и по лицу бивше, подняли против разряда вверх на копья, и потом, сбросив, всего изрубили. Сына же его Андрея освободили, вспомнив его долгий мучительный плен у татар. «Во дворец! Во дворец!» кричали рассверепевшие стрельцы. «Ищите изменников на Рышкинах! И дворец наполнился толпами во всех палатах. Царица с сыном Петром и царевичем Иваном удалилась в грановитую палату. Обегая комнаты, мятежники нашли подполковников Горюшкина и Дахтурова и изрубили их бердышами, у которых для более свободного действия окоротили древки еще перед выходом из слобод. В одной из палат они отыскали стольника Федора Петровича Салтыкова. «Кто ты?» — допрашивали его убийцы. Молодой человек от испуга не мог отвечать. Молчит, ну так стало быть, изменник. И юноша упал под секирой. Сын мой, сын мой, вскричал несчастный отец. Петр Михайлович Салтыков, вбегая в этот момент в комнату и бросаясь на окровавленный труп сына. Так он не Афанасий Нарышкин? Но ошиблись, извини, поспешности боярин. «А сам-то ты кто? Салтыков? Записан? Надо покончить!» И труп отца свалился на труп сына. Отец пережил сына только несколькими минутами. Убийцы искали Ивана и Афанасия Нарышкиных. Перебегая из комнаты в комнату, один из них заметил спрятавшегося под стол человека. «Вылезай, проклятый, а не то приколю к стене!» вылез карлик царицы Натальи Кирилловны, Фомка Хомяков. «Говори, кукла, куда спрятались Иван да Афанасий Нарышкины?» — допрашивали стрельцы. «Где спрятался Иван, не знаю, а Афанасия указать могу. Он в церкви Воскресения, на Синях». «Туда, братцы, идем». Отыскали Пономаря и заставили его отпереть церковь где действительно укрывался Афанасий Нарышкин.